Сима лежала на диване, закинув руки за голову, и старалась войти в то расслабленное с приглушенными мыслями состояние, которое помогает спортсмену избежать скованности или нервного перенапряжения. Рита скоро придет помочь разучивать новые композиции. Ко мне никак не сосредоточиться. <смех> Мысли то и дело возвращаются к недавней встрече с Иваном Гириным: такое русское имя: и весь облик, дисциплина, и точность во всех движениях, мыслях. Сдержанная речь, глубокий голос. Рита! Мудрый халиф! Я прихожу к тебе смиренным музыкантом и застаю твое величество овеянным восточным небом. Прикажешь ли ожидать своему визирю? Или, может быть, Гаруна-Аль-Рашид захворал, да сохранит его Аллах? А? Сима вскочила, наградила подругу поцелуем и большим апельсином и принялась надевать спортивный костюм за раскрытой дверцей шкафа. Рита Андреева была еще первокурсницей в Институте физкультуры, когда, подружившись, они придумали эту наполовину игру, наполовину серьезную деятельность, продолжавшую тимуровские мечты детства. Подруги занялись самодеятельностью. Как романтический халиф арабских сказок, по вечерам переодевавшийся в простолюдина и вместе с великим визирем, обходивший город в поисках нуждавшихся в помощи несчастных, Сима приняла имя Гарун аль Рашида. Была приобретена толстая тетрадь, куда записывалась содеянная. Самые разнообразные дела, по существу весьма скромные, ибо какие возможности были у двух девчонок, кроме добрых сердец и сильных ног? Поиграй что-нибудь, я разомнусь!